Глава 13 Дина хорошо и четко отработала в этот день. Быстро со всеми попрощалась и понеслась домой на перекладных. Она всегда торопилась к лорду. В этот день было что-то еще. Работать вечером она не собиралась, у нее окно, но она знала, что должна спешить для чего-то важного. Дину почти все знакомые считали умной, Но она сама была уверена, что это великое преувеличение Не дура, конечно, нормально образована, но без выдающихся данных Обычный организованный мозг Великих открытий не сделает, гениальных истин после себя не оставит Ей дано ловить лучшее и самое интересное Она может выразить мысль, возможно, действительно лучше многих Но тут не в уме дело Нерв, постоянно натянутый, чуткий, на все реагирующий, причиняющий нестерпимую боль или, вдруг неожиданно, только ей понятную радость. Он эгоистичен и нетерпим. Чаще всего требует ее уединения. Из-за него искушно скучно на самых веселых вечеринках. Он заставляет ее плакать, когда она этого не хочет, Усталая и подавленная, она может танцевать под незнакомую мелодию, на которую случайно наткнется в поисках информации в интернете. Или мурлыкать песенку из детства, ранней юности, которую, казалось, давно забыла. Возможно, конечно, это все ее фантазии, а нерве повелители, оправдывающие то слабость, то нерешительность, то страх, то слишком отчаянную смелость, которая может привести к беде. Она постоянно слышит после записи, «Ну ты выдала, как ты не боишься? Это же отмороженный козел, ему все сходит с рук, и говорят он уже ни одного журналиста, того!» «Да, она боится больше всех на свете, у нее всего пара рук, и нет рядом никого из родных людей, вообще никого у нее нет, а дома беспомощный лорд». Если что-то вдруг, он погибнет. Или Артем его усыпит, когда вскроют дверь. И девушка ждет ее в тюрьме. Что Дина может? Но ведь вдруг сможет. Какая-то капля всегда бывает последней в любом преступлении. И это может быть именно Дина. Еще то, ради чего она сейчас так бежит домой — К лорду она успевает, можно не лететь, сломя голову. В чем дело, она поймет на месте. Она вошла в магазин рядом с домом, на автомате взяла в разных местах обычный набор продуктов, на выходе посмотрела налево, там аптечный киоск, и быстро подошла, купила несколько тюбиков аскорбинки. Весна, авитаминоз, и ей нужно много сил. Почему-то именно сейчас понадобились дополнительные силы. Она обычно никогда и ничего для себя не покупает в аптеках, только для лорда. Дома тоже все было как обычно, только когда они с лордом ужинали на кухне, она выпила большую чашку крепкого кофе. Никогда не пила его, если не собиралась работать, а сегодня свободный вечер. Дина уложила лорда, убрала квартиру, долго и старательно терла себя мочалкой в ванне. кожа стала ярко розовая и горела. Она обдала себя сильной струей холодного душа. Встала затем, обнаженное у зеркала, и гладко зачесала назад свои густые темнорусые русые волосы до плеч. Затем заплела их в толстую короткую косичку и стянула ее резинкой. Когда завязала Наталье пояс хлопкового вафельного голубого халата, опять долго мыла руки, как хирург перед операцией. И лишь после всего этого Дина спокойно вошла в гостиную и зажгла настольную лампу на письменном столе Вадима. До сих пор она только стирала пыль со стола, лампы и его компьютера, ни разу ей не приходила в голову мысль его включить. Нет, приходила. После того, как там порылись следователи, ей захотелось войти в этот еще живой мир мертвого Вадима и все стереть, чтобы больше никому было неповадно. Он был таким... Он все хранил в компе, смеялся, что разучился писать слова и цифры совсем, трудно расписываться на документах, Ничего не перебрасывал на iPhone, потому что телефоны могут потеряться, а у него важные материалы Вход у него с паролем, его знала только Дина Она тогда отказалась сказать его ментам, закрыла ладонью и набрала сама А пароль до смешного простой, детский, наверное, его подобрал бы школьник Просто они придумали его вместе, когда все у них было вместе Он набирал Она сидела у него на коленях, они целовались. «Денеттасан555». Вот такой пароль они придумали. «Пятерки», потому что она всегда была отличницей. И когда она хотела тогда войти, чтобы стереть все материалы, ее просто скрутила острая физическая боль. Болела неизвестно что и все. «Дыхание перехватывало. Это нельзя, поняла она. Это кошмар. Компьютер — это жизнь человека, его дела, мысли и тайны. Когда человека нет, это разъяренный монстр, защищающий то, что нужно теперь только мертвому, с яростью преданного пса. Так тогда и показалось». А сейчас она спокойно и сосредоточенно села за стол и начала разбираться в электронном рисунке оборванной жизни. Раз ее тянет, значит, это, возможно, и есть путь к правде. Нужна ли ей эта правда? Она что? Убивать пойдет врагов, Вадима, если чудом вычислит? Она, которая сжимается от страха, если чувствует запах алкоголя от соседа с первого этажа, когда он что-то ей говорит, пьяно улыбаясь в лицо? Да, она думает, что кто-то, кто на нее особенно зол, однажды может кинуть этому деградировавшему существу небольшую сумму, и он, который ей улыбается, не задумываясь, пробьет голову Дины лопатой или ломом. Это ведь обычно так и бывает, и нет другой версии, и отсидит он к своему удовольствию на всем готовом. Нормальному человеку тюрьма хуже смерти, а такому его среда. Пьяный сосед — это одно. Ее дело, миссия — другое. Да, если нужно, она убьет». Ее нерв скажет, нужно или нет. Главное дойти до разгадки».